«Идущие на смерть приветствуют тебя». Второй после «Проклятия рода плавцев» роман из знаменитого исторического цикла Данилы Камастре Монтанари о римском сенаторе Публии Аврелии Стации. Публий Аврелий, убежденный эпикуреец, поклонник прекрасного пола и прирожденный детектив. За плечами у него служба в императорских войсках – дальние странствия, бурные заседания в Сенате. Весь Рим собрался в амфитеатре «Статилия Тавра» на Марсовом поле. Публике предстояло увидеть грандиозное зрелище с участием лучших гладиаторов империи. С особым нетерпением ждали появления на арене прославленного воина Хелидона. Никто не сомневался, что он станет победителем, Но когда его триумф был уже близок, Хелидон вдруг упал замертво. Одно лишь искусство существует — искусство хорошо жить и хорошо умереть. Эпикур. Главные действующие лица. Публий Аврелий Стаций, римский сенатор. Кастер и Парис, вольноотпущенники Публия Аврелия. Помпония и Тит сервилий Друзья Публия Аврелия. Сергий Маврик, адвокат. Сергия, сестра Маврика. Неса, актриса мимического театра. Фламиния, Матрона, скрывающаяся от всех. Ауфидий, Ланиста, управляющий гладиаторской школой. Хелидон лучший гладиатор Ауфидия. Турий, друг Хелидона. Гелиодор, сицилийский гладиатор. Галик, кельтский гладиатор. Геракл, сарматский гладиатор. Ардуина женщина-гладиатор из Британии. Квадрат, противник Хелидона. Хрисип, врач. Глава 1 Рим, 798 год, ап урбе кондита. Со дня основания города. Официальная дата основания Рима, 21 апреля 753 года до нашей эры. 45-й год, лето. Накануне июньских календ. Календы. Первый день месяца в Древнем Риме. Сенатор Публий Аврелий Стаций сидел суровый и недовольный, рядом со своим другом Патрицием Титом Сервилием, накрытой трибуне за императорской ложей. Амфитеатр Статилия Тавра на Марсовом поле был уже переполнен, но народ все пребывал, толкаясь и протискиваясь по проходам и широким коридорам, отведенным для черни. Бои в этот день ожидались знаменательные. Клавдий Цезарь, страстный любитель состязаний, не поскупился на расходы, желая подарить римскому народу лучшее сражение гладиаторов, какое только видели до сих пор. Клавдий Цезарь, римский император, внук императрицы Ливии по отцовской линии, был четвертым правителем Рима после Октавиана Августа, Тиберии и калигулы Придя к власти в 1941 году после калигулы Клавдий восстановил формально власть Сената, предоставил римское гражданство многочисленным колониям, способствовал социально-политическому возвышению сословия всадников, укрепил позиции империи в Мавритании, Иудее и Фракии, на юго-востоке Балканского полуострова. Соединившись с Миссалиной в третьем браке, Клавдий впоследствии женился на внучке Агриппины-младшей, которая заставила его усыновить ее сына от домице Агенобарба, будущего Нерона.